Глава седьмая, часть первая Я линия, прочерченная через бесконечность Я струна, что натянута через все сущее Струна, которая вот-вот порвется Гулкий звон сотрясает меня до основ души Мгновение, и я снова я Только вместо ожидаемого камня звездной башни Дейтрона под моими ступнями какая-то грязь. Слякоть, на которой мои ноги поскальзываются, и я кубарем качусь вниз по очень крутому склону. Ночное чистое звездное небо словно смеется надо мной, мгновенно сменяясь твердой почвой. Если бы не мой стальной ранг, я бы тут же свернул шею. Склон, по которому качусь вниз, не меньше 50 градусов наклона и полон камней — а также грязи и щебня. На пятом кувырке через голову мне удается поймать равновесие и дальше я съезжаю на спине, выставив ноги вперед. Раскрыв глаза как можно шире, пытаюсь разобраться, что ждет меня впереди в ночной темноте. Это было ошибкой. Металлическая пыль мгновенно забивается в глаза, а на губах привкус ржавчины. Непроизвольно прижимаю ладонь к груди и чувствую, как рассыпается в прах моя кольчуга. Черт! Глаза забиты ржой. Ступни ударяются во что-то твердое и меня подкидывает почти на 2 метра вверх. Сальто, в котором копье выступает в качестве балансира, а также опыт гимнаста позволяют мне, даже будучи временно ослепленным, приземлиться на ноги. Словно на коньках продолжаю скользить дальше, но уже на ногах. Новые удары из темноты сперва приходится на выставленное вперед копье. Это позволяет мне среагировать, и скальный выступ я принимаю на плечо. Многослойный поддоспешник смягчает удар, сохраняя мои кости целыми. Чего нельзя сказать о копье. Характерный звук разбитого хрусталя подсказывает, что наконечник из темного обсидиана, созданный из сердца царя Нендов, разбит. А вот само древко из древа таль по-прежнему целое и жалобно пружинит в ладонях. Но было в этом новом ударе и хорошее. Он позволил мне замедлиться. Я уже не скользил, а скорее бежал вперед и вниз, очень быстро перебирая ногами. Бежал секунд десять, прежде чем снова не поскользнулся и не рухнул лицом вниз в какой-то ручей. Раскользив по холодным и мокрым камням еще метров десять, я наконец-то остановился и, встав на четвереньки, опустил лицо в воду. И лишь тогда открыл кровоточащие глаза, сразу принявшись читать заклинания малого исцеления. Все тело болело от многочисленных ушибов, но кости были целы, а руки по-прежнему сжимали дорожные сумки и копейная древка. Когда глаза начали что-то различать, я поднял голову из воды и громко фыркая, выбрался на берег ручья. ваши врата славятся своей надежностью!» Было первое, что я произнес, очистив рот от забившейся грязи. «Накаркал, сволочь!» «Это не мы!» Тут же услышал всего в шаге от себя. Подняв голову, несмотря на круги перед глазами, разглядел знакомую, пусть и размытую фигуру. «Чтоб я поверил!» Огрызнувшись, сделал вид, что мне плевать на то, что рядом со мной стоит квестер. Хотя на самом деле меня не слабо так потряхивало. «Тем не менее, это правда», — прогудела надо мной. «Мы вообще не вмешиваемся». «Да-да». Доставая из промокшей сумки магические свитки и раскладывая их на ближайшем камне, пробормотал я «Верю, вот всей душой верю», после чего не удержался и добавил «Это, если что, был сарказм». «И тем не менее, это так. Голос Квестера привычно спокоен и равнодушен. Мы создаем условия, а не влияем на процессы непосредственно». Именно по этой причине год, работающий без ошибок, портал Триеса вдруг сбоит и меня выкидывает. Оглядываюсь, оцениваю высоту гор, что нависают надо мной. Замечаю знакомые по прошлому циклу созвездия и продолжаю. Где-то на западный склон Великого Хребта, в Эбиорновой дали от нужного мне Дейтрона. И как только это происходит, кого я здесь вижу? Развожу руки в стороны, подкрепляя свои слова жестом. «Мы здесь по иной причине». Кажется, Квестеру глубоко плевать на все мои слова. «Иной причине? Тебе не нужна награда?» «Он что, смеется? Они же не умеют вроде как. Или это у меня воображение разыгралось после головокружительного падения с почти отвесного склона?» «Награда? От вас? И за что?» «Ты получил девиз». «Наше задание выполнено. Но если награда тебе не нужна, то мы уйдем». «Стоять!» — заорал я неожиданно громко для себя. «Награда мне нужна!» Не хватало еще, чтобы он действительно испарился, оставив меня ни с чем. «Хорошо». Взмах светящейся полупрозрачной руки над головой и новая мифрильная запись бежит по моему ядру. «Сила слова!» Вы первый из своего рода, кто принял на себя девиз. Слова, которые определяют путь как ваш, так и вашего рода. Так гласит мое понимание этой записи. И в награду я получаю знание трех рун. Движение. Видеть. Победа. Что значит «моего рода»? Не очень надеюсь на ответ, все же спрашиваю я. Все просто. Тем не менее, слышу над собой. «Айн принимает всех вас, Сортуда, за новую расу людей, или, говоря иначе, за единый род. Определит путь вашего рода». Вслух прочитал я запись, после чего поднял взгляд на квестра и зло сказал. «В прошлом этот же девиз взял Нейт, и он также был первым. Что-то не очень нам это помогло. Да, пришли, да, увидели, но что-то с победой как-то не задалось». Совсем, я бы сказал, не задалось. А разве ты? Это он? Как мне показалось, с легким удивлением спросил Квестер, и эти простые слова заставили меня замолчать. Думал, по вручении награды Квестер исчезнет, но он по-прежнему стоит рядом, и я решаю немного понаглеть. А где еще награда? За что? За то, что я первый из сорта, кто поднялся до стального ранга. «Первый? Нет, он точно насмехается. В данном случае это не ты. А какой же я? Это новость словно удар обухом по затылку. Кто-то умудрился меня обогнать. Как? Очевидно, что выше тринадцатого. Доносятся слова, понимание которых заставляет меня заледенеть изнутри. Очевидно. Пересохшим голосом подтверждаю я. «Вороненок, ты готов принять новое задание?» Прерывает недолгое молчание новый вопрос. «Общее или индивидуальное? Уточняю на всякий случай». «Личное?» — слышу в ответ. «Готов. Сразу соглашаюсь я». «Собери руническое слово «жизнь». «Не руну жизни, а слово?» «Все верно. Слово. Срок на выполнение — месяц». И награда, как я понимаю, уже указана в задании. Не удерживаюсь от едкого комментария. В том числе. Спокойствие Квестера в этот раз совсем не раздражает, так даже привычнее, чем в те моменты, когда мне кажется, что он шутит. Как насчет ответить на некоторые мои вопросы? Как говорил Дайс, наглость — второе счастье, вот я и решил проверить эту присказку в деле. «Не думаю, что ты хочешь задержаться здесь, чтобы услышать ответы». Произнеся эти слова, Квестер исчезает. И едва его силуэт растворился в ночи, как я вижу, что он стоял, заслоняя собой межевой камень скрытого леса сидов. Мои руки непроизвольно сгребают все вещи в кучу, запихивают их в сумки и, тихо матерясь сквозь зубы, я срываюсь с места» поскальзываясь на мокрых камнях и тут же поднимаюсь, чтобы снова бежать как можно быстрее, лишь бы оказаться максимально дальше от границы. Интерлюдия первая Холмовой койот припал к земле, спрятавшись в высокой траве и навострил уши. Принюхался и, не почувствовав близкой опасности, пробежал немного дальше, поближе к вершине холма. Затаился в редком кустарнике и снова прислушался. Впереди кто-то двигался, судя по звукам, двуногий. Койот был молодым и любопытным, поэтому, недолго просидев в кустарнике, он поднялся на вершину небольшого холма и высунул мордочку из травы. по едва заметное в это послезакатное время, петляющий в редких зарослях кустарника звериной тропе, медленно передвигая нижними лапами, шел одинокий двуногий. Этот человек вел себя не так, как другие, с которыми уже раньше встречался молодой зверь. У этого двуногого не было в руках длинной палки, а на поясе не висела острая и опасная блестящая полоса. Одет человек тоже был непривычно, слишком легко для этих мест. На нем не было никаких плотных одежд и высоких походных сапог, лишь легкая ткань защищала его тело, а на ногах была обувь, не закрывающая пальцы. Также от этого двуногого почти не ощущалось резкого, слегка кисловатого запаха железа, только небольшой намек на него. Человек брел, не разбирая дороги, постоянно спотыкаясь. Невзирая на то, что у двуногого были открыты глаза, койоту показалось, что тот ничего перед собой не видит. Если бы не отсутствие запаха крови, холмовой зверь решил бы, что человек тяжело ранен, но тот вроде был полностью цел, хотя и вел себя странно. Понаблюдав за необычным двуногим несколько минут, койот решил, что тот не представляет опасности и точно не является охотником. Еще раз втянув в себя свежий воздух начинающейся ночи, зверь тихо убрался с вершины холма и поспешил к ближайшему ручью. Опасности для него этот странный двуногий не представлял, а пить зверю хотелось. Аундуань, молодой торговец из свободного города Триес, и правда шел по едва видимой тропе, петляющей меж холмов, не разбирая дороги. Шел уже довольно давно. С самого утра. Его глаза были открыты, но он не смотрел на тропу перед собой. Ему было не до выбора пути. Все его внимание было поглощено тяжелыми мыслями. Еще сегодня утром он думал, что у него все наладится, что черная полоса неудач наконец-то закончилась. Как же он ошибался! Юноша не был слабохарактерным мальчишкой. Он справился со многим, что свалилось на него за какие-то считанные дни. Пережил нападение пиратов, во время которого едва не погиб, получив серьезную рану. На его глазах был убит отец, и мальчишка остался сиротой. На его долю выпала самая страшная беда всех торговцев — разорение. И некогда обеспеченный наследник, вполне уверенно стоящий на ногах торговой семьи, остался почти ни с чем. Также юноша сумел пережить несколько покушений на свою жизнь. Он совсем справился. Пусть ему в этом и помог странный человек по имени Рейвен. Тот, кто на какое-то время заменил ему отца и даже стал учителем. Хотя сам Рейвен свою учительскую роль в жизни юноша отрицал. Но если бы не твердый характер Ауна, доставшийся ему во многом от деда, то никакая помощь со стороны ему бы помочь не смогла. «Да, вообще без поддержки, оставшись один, без даже малейшей помощи от рода, он бы, скорее всего, сдался. Нет, не опустился на самое дно, а просто смирился с тем, что уготовано роком. Просто плыл бы по течению до той поры, пока кинжал наемного убийцы не прервал его, складывающуюся так неудачно жизнь». Но в самое сложное для него время новый друг подставил плечо. Помог не упасть под тяжестью судьбы. Подбодрил, выслушал, объяснил. И даже когда сегодня на рассвете Рейвен покинул его, бросил перед самым важным разговором в жизни, даже это Аун принял с высоко поднятой головой. Он только проводил взглядом спину того, кого считал своим наставником, вытер выступившие на глазах слезы, выпрямил спину и улыбнулся родному городу. В тот момент ему казалось, что он справится со всем, что уготовила судьба. Казалось. Проводив своего друга и наставника до храма всех богов, юноша вернулся домой. Еще раз, не спеша и не торопясь, продумал все детали предстоящего разговора. Затем переоделся в свои лучшие одежды и, взяв с собой исписанные аккуратным почерком листы с расчетами, которые доказывали состоятельность его будущего семейного предприятия, направился на самый сложный разговор в своей жизни. Юноша был полон решимости доказать тетушке Зянь, что лучшего мужа для дочери та не найдет. Он знал, что говорить и на что давить во время предстоящего разговора. Не зря же он столько времени потратил на его планирование и составление своей речи. Еще вчера вечером он отправил послание тетушке Зянь, в котором предупредил о своем визите. Тем самым он отрезал себе возможность для молодуши. И как бы не тряслись колени, пока он шел от дома до лавки тканей, повернуть назад юноша уже не мог. Тетушка Зеянь встретила его невероятно радушно. Пригласила в свои покои, где их уже ждали накрытые дорогими закусками столика и открытая бутылка легкого, но при этом очень хорошего вина. Они сели друг напротив друга, словно деловые партнеры и тетушка сразу начала обсуждать детали празднования будущей свадьбы. А он слушал ее и не мог поверить, что за внешностью требовательной, но при этом доброй, радушной, всем помогающей женщины скрывается та, кто нанял наемников убить его. Убить того, кого она знала много лет, кого нянчила на своих руках. Юноша молча и вежливо ее слушал, выбирая лучшее время, чтобы сказать о том, что он все знает. А тетушка все говорила и говорила, рассуждая, кого следует пригласить на празднество, а кого проигнорировать. А он ее не прервал, в тот момент он даже искренне восхищался театральным мастерством тетушки изъянь Юноша был готов к любому повороту их разговора и когда матушка Алай в конце своей речи наполнила их бокалы и предложила выпить особым образом, как бы закрепляя их будущий союз, а он отвел ее руку в сторону и посмотрел ей прямо в глаза. Выдержав недоуменный взгляд тетушки Зиань, младший Дуань твердым и спокойным голосом сказал, что все знает. Знает о том, кто стоит за покушениями на его жизнь и кто заказал убийц по его душу. С каждым его словом, с каждым приведенным им доказательством, глаза тетушки не расширялись все больше и больше. Она даже не возражала, не оправдывалась, просто слушала. Вначале слушала, как показалось юноше, разыгрывая очень искреннее удивление. Затем ее лицо стало будто острее, и она словно разом постарела на добрый десяток лет. А когда он завершил рассказ... Тетушка встала со своего кресла, белая, словно мел, и, не проронив ни слова, вышла из комнаты. Подобный поворот события он не просчитал и так и остался сидеть с листами расчетов в руках, не зная, что ему теперь делать. Бежать за ней? Устроить скандал? Просто ждать здесь? Юноша никак не мог предвидеть такой поворот, когда его выслушают, но даже не попытаются оправдаться, а просто уйдут. Как бы не смышлен был юноша, как бы не пытался предугадать и просчитать все варианты развития событий, но в тот момент он, как сказал бы его загадочный наставник, подвис. Парень так и сидел минут пять, не меняя позы с листочками, зажатыми в кулаке, пока дверь резко не распахнулась. И в комнату буквально влетела, сбивая столик с дорогими яствами, растрепанная лая. Следом за ней, словно разъяренная фурия, ворвалась тетушка зянь Не дав подняться с пола своей дочери, она схватила ее за волосы и потащила прямо к ногам замершего в недоумении юноши. Когда он увидел эту сцену, когда лоб его возлюбленный коснулся его ступней, потому как тетушка буквально впечатала лицо дочери в его ноги, тогда он понял. В тот момент мир дрогнул перед глазами. Поплыл словно иллюзия. Стал каким-то ненастоящим. В комнате разворачивалась настоящая семейная драма, а он сидел, словно вытесанный из камня и стукан, не в силах даже моргать. Под угрозой быть изгнанной из дома и лишения наследства Алая во всем призналась. В том, что полгода назад за ней стал ухаживать молодой караванчик из рода, что уже много лет поставляют ткани в их лавку. Несмотря на то, что ухажер был красив и харизматичен, девушка отвергла все его знаки внимания. И тогда, чтобы впечатлить ее, молодой караванщик, которого звали Квинс, признался ей, что на самом деле он не просто какой-то торговец, а самый настоящий тайный убийца. Девушка тогда только посмеялась над этим, а когда караван торговцев тканями в очередной раз покинул город и думать забыла об ухажоре А потом случилось сразу несколько событий. Вначале на одном празднике Алая встретилась со средним сыном Гера Варти. И этот молодой человек тоже не остался равнодушным перед красотой девушки. Но Алая тогда не приняла ухаживание представителя одного из самых уважаемых и богатых родов Триеса. Не приняла, потому как уже была помолвлена. И та партия, которую выбрала для нее матушка, Алаю полностью устраивала потому как девушка хотела быть первой в семье, а не во всем подчиняться более влиятельному мужу. Поэтому, несмотря на то, что средний сын Гера Варти ей понравился, она этого не показала. Затем на той же неделе пришла новость, что на корабль, купленный семьей Дуань, напали пираты, и в живых остался только молодой Аун. А так как в тот корабль и в находящиеся на нем товары были вложены все средства семьи Дуань, Алая поняла, что то будущее, которое она для себя уже нарисовала, пошло прахом. Она-то мечтала, что, выйдя замуж за Ауна, мальчишку, который влюблен в нее беззаветно и полностью, она сможет им управлять, как пожелает. В том числе именно она будет выбирать, какое дело откроет их будущая семья. То дело, в котором именно она будет главной. И вдруг резко, в одночасье, все это столь привлекательное для нее будущее было поставлено под сомнение. Тогда девушка намекнула матери о возможности разорвать помолвку. Но та не захотела слушать дочь, даже наорала на нее, отхлестав при этом полотенцем. Обвинила ее в том, что она жестокосердная, а будущая жена должна во всем поддерживать своего мужа, в том числе невзирая на все невзгоды. Возможно, Алая бы совсем смирилась, но в тот же день они с матерью пошли на караванный рынок. И там, пока ее мать торговалась со старшим семьи Кварти о закупке товара, девушка осталась наедине с тем самым Квинсом, который рассказывал ей полгода назад, что он вовсе не торговец, а опытный убийца. Тогда девушка разозленной реакцией матери на отказ в разрыве помолвки и поддалась искушению. В тот момент в ее голове возник план. Она намекнула Квинсу, что не против принять его ухаживание, но она девушка честная, и так как она обручена, то не может этого сделать. Вот если бы с этим Ауном Дуанем, за которого я вовсе и не хочу выходить замуж, но матушка заставляет что-то случилось... Разумеется, девушка не планировала никогда встречаться с каким-то мелким караванщиком, Она собиралась сдать его стражи, как только тот устранит ее проблему. Потому как тогда она уже твердо решила, что быть женой сына уважаемого Гера Варти куда как выгоднее, чем выйти замуж за разоренного младшего Дуаня. Выслушав этот сбивчивый, полный слез и ложного раскаяния рассказ возлюбленный, а он поднялся со стула, поклонился тетушке Зиань и принес ей свои извинения за то, что плохо о ней подумал после чего, не прощаясь, покинул дом. Говорят, что даже одна лишняя соломинка может сломать спину перегруженного верблюда. Рассказ Алаи стал той соломинкой, которая сломала юношу. Мир для Ауна потерял все краски. Все звуки города слились для него в одну невыносимую какофонию, и юноша, хлопнув дверью, пошел, куда глаза глядят. Пошел, не разбирая ни дороги, ни направления. В его голове звенела абсолютная пустота разрушенных надежд и преданной любви. Он даже не заметил, как ноги вынесли его за городские ворота. Юноша пристроился за каким-то караваном и продолжал идти. Мир для него сжался в одну точку. Его охватила полная прострация, сгощенная угнетенностью и общей полной подавленностью. А он указал, что сам Айн против того, чтобы он был счастлив, что он, видимо, должен был погибнуть вместе с отцом, и такой исход его жизни был бы самым верным, правильным. И то, что он тогда выжил из-за вмешательства того, кто потом назвался Рейвоном, не более чем ошибка. После смерти отца единственное, что толкало юношу вперед, Заставляла не опускать руки, это мысли о его возлюбленной, о милой, нежной и доброй алае, Мысли, которые оказались всего лишь иллюзией. Солнце миновало зенит, а юноша все брел по торговому тракту, позволяя себя обгонять другим странникам, а иногда и сам обходил медленно плетущиеся перегруженные караваны. Так продолжалось и продолжалось, пока один из караванчиков встреченных на пути... Не оказался знакомым отца. Тот принялся расспрашивать юношу, но так как он вообще не хотел ни с кем разговаривать, то парень просто свернул с тракта. Свернул и пошел дальше. Вначале через поле, потом ноги вывели его на едва заметную тропу, что извивалась меж холмов. Путь юноши был столь долог, что к закату он вышел к пограничному хребту. За весь свой многочасовой путь от города он остановился всего один раз, чтобы попить воды из ручья. Мысли юноши были так черны и мрачны, что если бы не память об отце, не вера его папы в божественную Элою, которая запрещает самоубийство, мальчишка наложил бы на себя руки. Бесконечно шагая вперед, парень в этот момент был твердо уверен в том, что жить он не хочет, не желает. И если сейчас из-за холма вылетит отряд кочевников и зарубит его, то он даже не достанет кинжал, чтобы защититься. Наоборот, он примет такую смерть с благодарной улыбкой. Солнце уже зашло, и его путь освещала только полная сегуна, а юноша все шел и шел куда-то вперед. Брёол, надеюсь, встретить если не кочевников, то хотя бы стаю волков, которые разорвут его несчастное тело на части и избавят от бремени жизни. Так продолжалось и продолжалось, пока звериная тропа не вывела его кровной скальной стене, спрятанной среди холмов. На этой скале призывно светился знак открытого подземелья железного ранга. Но паренек заметил этот знак только тогда, когда больно ударился лбом о неожиданную преграду. Юноша поднял взгляд и прочитал знак. В пустоте его сознания тут же всплыло воспоминание о словах деда. «Надеюсь, мне суждено умереть с оружием в руках, а не в мягкой кровати». Почему-то именно это воспоминание придало Аону силы какой-то иррациональной злости. Мир словно подсказывал ему. Ты хотел умереть, но не хотел убивать себя сам. Так вот оно — решение». Выпрямив спину, юноша достал кинжал из-за пояса и сжал его в ладони. Его левая рука прикоснулась к знаку подземелья. Перед его мысленным взором вспыхнула надпись «Один из двенадцати?» «Да», — тихо произнес юноша и шагнул в открывшиеся врата. Интерлюдия 2 Дэху Чембай положил руку на плечо идущему впереди воину и заставил того опуститься на одно колено. После чего сам припал к земле и дал команду остальным последовать своему примеру. Дэху Гуай повернул голову воин после того, как послушно принял сидящее положение. «Этот странный оршин идет один». «Дайте я его убью!» «Не время», — спокойно ответил глава карательного отряда, кочевого тейпа, бегущий по степи. «Пять дней ходим по этим холмам», — недовольно пробурчал на эти слова Балат Керших. «Все прячемся от кого-то, а мы должны не прятаться, а убивать!» «Заткнись!» Не оборачиваясь, процедил сквозь зубы Дэху и едва удержался от того, чтобы вытащить меч и полоснуть им по горлу этого благородного дурака. Глава карательного отряда давно бы поставил на место любого другого, но Балат был любимым племянником вождя, и просто так убить его на глазах у других воинов Дэху не мог себе позволить. Поэтому все пять дней, что они в рейде, он терпит выходки этого придурка, у которого только одно достижение в жизни — быть зачатым от влиятельного отца. В отличие от земляных и городских червей, кочевники Желтых Степей не утруждают себя добычей ресурсов в подземельях и зачисткой данжей. Потому как подобная работа у дел сидящих на месте — А у настоящего мужчины, выросшего в свободной степи, есть только одно истинное призвание — бой. Но так как даже свободному народу равнин нужны ресурсы, чтобы ковать оружие и другие инструменты, создавать артефакты и зелья, поэтому все степные тейпы облагают данью проходчиков, что посещают подземелья на их территории или около ее границ. Потому как брать дань сидящих на месте — достойная светлая дайрендоля. Вот уже много лет после большой войны, закончившейся по сути ничем, на граничном хребте сложились определенные негласные правила. Воины кочевых тейпов не убивают проходчиков, а те в благодарность оставляют треть добытого прямо у входа в подземелье. Конечно, бывают эксцессы, когда кто-то из новеньких отказывается выполнять негласный договор и прикрывается стражей прибрежного города. В таких случаях совет старейшин тейпа высылает отряды на хребет чтобы вбить почтение к слову в головы чрезмерно жадных сидящих на месте. В такие рейды обычно ходит молодежь клана, потому как на граничном нет данжей высокого ранга и, следовательно, нет проходчиков, стоящих выше бронзы. И подобные рейды — хороший повод для зеленых юнцов показать себя и наполнить достойным делом энергию роста ядра. Подобное шаткое равновесие, с переменным успехом длившееся уже несколько лет, Недавно было разрушено. Две группы каких-то незнакомых с общими правилами новичков, появившиеся словно из ниоткуда, с упорством, достойным степных волков, принялись остервенело зачищать все подземелья гряды. Какие-то молокососы, стоящие на железе, даже не думали оставлять после зачистки данжей положенную степи дань. Тогда совет старейшин Тейпа бегущих по степи собрал отряд юношей и отправил их проучить наглецов. Из того отряда вернулась только половина. У молодежи клана не хватило мозгов, они позволили заманить себя в засаду, и им пришлось сойтись в бою не с проходчиками, а с пограничной стражей портового города. Бегущий по степи большой тейп. У них много молодых воинов, и на место неудачников был отправлен еще один отряд, составленный из желающих отличиться. Тот отряд пропал полностью. Но и это не смутило старейшин. Они кинули клич, и еще два десятка молодых воинов пообещали достойно наказать наглецов. Из тех двадцати в стойбище вернулись только трое. Новенькие наглецы, нарушающие негласные правила граничного хребта, оказались очень хитры. Почти не умея сражаться, как подобает настоящим воинам, они, тем не менее, отлично пользовались засадами, ловушками, а также заманиванием степников на патрули портового города. Да они даже использовали сами данжи как часть своей тактики. Как бы ни был велик Тейп, бегущих по степи, но даже для него потеря такого количества молодых бойцов оказалась серьезным ударом. Но и просто уйти, забыв о пролитой крови, люди степей не могли. Кровь требовала отмщения. Тогда вождь отправил отряд Чимбая, состоящий из трех воинов и одного мага, все булатного ранга, и самого Деху, находящегося на сапфировой ступени, взять достойную вирус наглецов в виде их отрубленных голов. Пять дней они, словно шакалы, рыскают по этим бесконечным холмам, выслеживая добычу. Пять раз Дайрин всходит над хребтом, и за все эти дни они только и делали, что петляли по давно оставленным следам и ведущим в никуда тропам И вот первая зацепка. Бредущий в этой послезакатной полутьме одинокий путник. Полные горячности бойцы отряда Дэхо готовы броситься и зарубить его прямо на месте, но Чембай был более опытен. Он видел, что горожанин, а судя по одеждам и неумению ходить по холмам, это был именно один из них, ведет себя странно. Бредет вперед, не разбирая дороги спотыкается, падает, но встает и снова идет дальше. Непонятное поведение даже для сидящих на месте странно. А любое непонятное в любой момент может обернуться ловушкой. Более опытный Дэху, в отличие от бойцов своего отряда, эту простую истину понимал, поэтому и не дал своим людям напасть сразу. Двигаемся тихо. Смотрим по сторонам. Внимательно смотрим. «Обычно горожане здесь по одному не ходят, тем более такие беззащитные щенки, каким выглядит этот», — прошептал Деху. «Следим. Нападение только по моей команде». Командир отряда повернулся к балладу и, глядя ему в глаза, добавил. «Кто ослушается, убью на месте и буду в своем праве». Деху подобрал правильные слова, и даже такой наглец, как любимый племянник вождя, не рискнул возразить. Отряд степных воинов двигался в высокой траве столь тихо и искусно, что даже молодой койот, наблюдающий за тем же горожанином, что и степники, не заметил присутствия целой пятерки опытных воинов. Батор Деху, нарушив тишину, обратился к своему командиру один из бойцов. И что теперь? Не мог же этот покусанный собаками идиот один войти в подземелье? После того, как горожанин, к удивлению пятерки воинов, приложил свою ладонь к знаку данжа и шагнул в открывшиеся врата, степняки застыли в удивлении. может, он просто того?» — предположил Балат. «Потерявший разум, и мы зря потратили время?» После чего племянник вождя со злостью добавил, «надо было его сразу убить». «Заткнись!» — прорычал Деху Чимбай. Он тоже не понимал происходящего, но и показать свою растерянность перед своими людьми не мог. Заткнулись все. Нам известно, что наглецы хитрее койотов. Это явно заготовка под засаду. Это значит, что нас замесили и ведут. Причем ведут давно. «Добрась!» «Да — отмахнулся от слов командира Балат. «Просто он настоящий дур...» Договорить фразу любимый племянник вождя не сумел потому как очень трудно даже воину Булата что-то сказать, скатящийся вниз по склону холма головой. В то же мгновение лишились своих голов и остальные бойцы карательного отряда. Словно невидимый, невероятно острый гигантский меч прочертил линию, очень аккуратно разрезая шеи. Дэху Чимбай, в отличие от своих людей, успел дернуться. Он даже смог опознать убившее его людей заклинание «Лезвие ветра», Но и подобная внимательность не смогла спасти воина Сапфира. Его разрубленный ровно напополам череп брызнул во все стороны, и темно-серая жижа, некогда бывшая человеческими мозгами, осела на ночной траве. Незамеченный до этого момента ни мальчишкой-горожанином, ни молодым койотом, ни опытным отрядом степных следопытов-карателей, с соседнего холма, пряча поварской нож за пояс, начал спускаться мужчина. Одет он был совсем неподобающе для этих мест. Рабочая кашая, обычные деревянные сандалии на ногах, да заляпанные мукой и маслом фартук. Казалось, он только вышел из пекарни, а не шагает по склону безымянного холма где-то во многих десятках километров от ближайшего города. Этот мужчина был далеко не молод, а точнее он выглядел как глубокий старик. И по правде таким стариком и был. Месяц назад этот человек в одиночестве и тишине выпил бокал вина за свое 130-летие. Но об его истинном возрасте никто не знал. Даже те, кто многие годы жили с ним бок о бок и покупали его сладости, считали, что старику Коину максимум лет 70, не больше. Да и для разменявшего седьмой десяток он выглядел очень хорошо. Не грамма лишнего жира. Подтянутая, сухая, словно ветка сахеля фигура, уверенный, прямой, незамутненный старостью взгляд. Только вечное брюжание и глубокие морщины не только на лице, но и на руках выдавали, что этот человек уже приблизился к своему закату. Подойдя к знаку подземелья, дедушка в юань приложил к нему ладонь. Данж был занят. Постояв в такой позе больше минуты, старик со злостью ударил открытой рукой по ни в чем не скале. В ответ на этот удар, старая, как этот мир гора, которая уже стала больше похожа на обычный, пусть и довольно высокий холм, вздрогнула почти до самого основания. Старик был зол ни на гору, ни на подземелье, ни на убитых им походе степняков и даже не на дурного мальчишку. Воин Макмифрила Мифрила злился на себя. Некогда. Того, кого в Триесе называют дедушкой в Юанем, знал весь Сайн. Каждый мальчишка в Пятиграде мечтал стать его учеником. Все двери мира почтительно раскрывались, а короли и главы даже великих гильдий почтительно склоняли головы, когда слышали его имя. Тогда, почти полвека назад, его называли Карнак, покоривший ветер, достигший мифрила без чьей-либо помощи. Двенадцатикратный чемпион Дейтрона и Фейста. Победитель множества чудовищ, а также тот, кто спустился на невероятную глубину 79 этажа башни Эллой. Тот, кто за свою жизнь заработал немыслимые для кого-либо иного, за исключением великих героев древности, 5 адамантитовых достижений. «Мастер мастеров». Учитель учителей, только так и никак иначе обращались к нему люди. Лучший наставник Пятиградия, тот, кто за свою жизнь лично воспитал полную дюжину учеников, достигших впоследствии мифрильного ранга. Полвека назад его имя знал каждый. И даже сейчас в Пятиградии ходит легенда, что Карнак, покоривший ветер, не погиб и не сгинул в неизвестности. Та история гласит, что до сих пор он идет в тумане Дивина, двигаясь в сторону лестницы возвышения, чтобы взойти по ней и встать вровень с сыновьями Эйрата. Потому как кто, как не он, учитель учителей, достоин занять такую высокую ступень. Увы, кому, как не стоящему сейчас у скалы старику, не знать, что эта легенда не более чем городские байки. Не бы лица. Но под той историей был небольшой фундамент правды. Потому как последний раз люди видели Карнака, покорившего ветер, входящим в туман Дибина. Видели, как входил, но никто не заметил, как он вышел. Тогда, пройдя целых полторы тысячи шагов в тумане, он понял, что сдает. И в тот момент, когда туман почти вычерпал все его силы, Носящий имя Карнак, покоривший ветер, решил исчезнуть в зените славы и силы. И тогда, незаметно для всех из тумана, вышел не прославленный мастер мифрила а невзрачный, обычный, сильно уставший мужчина. Эх, если бы не бурная молодость и ненаплевательство наплевательство на он мог бы еще многие годы находиться на вершине, доступной человеку силы. Если бы... Но в юности он многое натворил, в том числе не брезговал и богохульством, лишь бы показать, насколько он смел и как далеко может зайти. И надо сказать, люди оценили его смелость, но также на него обратили внимание и отголоски павших богов. Множество проклятий, в том числе целых два из которых были адамантитовыми, постепенно подтачивали как его тело, так и душу. Тогда, шагая в тумане, он понял, что скоро покатится с вершины, что не пройдет и пяти лет, как более молодые и наглые потеснят его из десятки сильнейших, а затем втопчут его некогда великое имя в пыль, в песок, в грязь. Из тумана вышел уже не карнак, покоривший ветер, а седой, ничем не примечательный паломник, похожий на тех, кто тысячами бродит по дорогам Айна в поисках благословения богов. Больше пятнадцати лет он бродил по континенту, надеясь заслужить прощение Эллы и Ишида за грехи своей юности. Вершил добрые дела, помогал слабым, заступался за невинных. Годами молился в истинных храмах. Но не был услышан, не был понят, не был прощен. Все великие умения одного из величайших мастеров Мифрила оказались бесполезны против божественного гнева. Все, что ему оставалось, — это или погибнуть с честью, или просто существовать, разменивая свою силу на годы жизни. Он выбрал второе. Вернулся в некогда родной город. С помощью магии Ментала занял место недавно погибшего своего же племянника — и посвятил остаток своих дней тому, что любил с самого беззаботного детства — приготовлению сладостей. Три десятка лет он был тем, кого каждый мальчишка Триеса знал как дедушку в Юане. И все эти годы он был по-настоящему счастлив. Счастлив и удовлетворен жизнью даже больше, чем тогда, когда поднимал свой меч в жесте победителя арен Дейтрона и Фейста. Гоняя мелких городских мальчишек и девчонок от своей лавки, но при этом позволяя ему украсть немного сладостей, он радовался и улыбался больше, чем когда побеждал самых опасных чудовищ и монстров. Только одно не давало ему все эти годы засыпать полностью счастливым. То, что, живя столь простой и радующей его старой кости жизнью, он забыл о своем призвании — учить. Первые годы в Триесе ему было особенно сложно. Великому некогда учителю было буквально физически больно видеть, как прожигают свои таланты молодые люди. Хотелось сбросить личину безобидного старца, взять их за шкирку и наставить на путь истинный. До зубовного скрежета хотелось. Но он не поддался. За все эти годы ни разу не позволил своему желанию учить разрушить его новую счастливую жизнь. Как бы ни были талантливы те, кто воровал его сладости... Ни одному из них он не дал даже совета. Недавно, выпивая бокал за свои прожитые годы, он отчетливо понял, что ему осталось совсем немного. Может, год, возможно, два, если очень повезет — три. Но это не напугало старика. Наоборот, он тогда просто улыбнулся и лег спать спокойным и безмятежным сном. «Если бы не этот несносный мальчишка!» который всего на железном ранге, прямо на его глазах, применил совершенное лезвие ветра. Он бы и сейчас сидел на своей кухне и делал заготовки для пирожных, которые продал бы завтра утром. Совершенное лезвие ветра, оно только внешне похоже на обычное умение, но в основе своей намного более смертоносно и на порядке сложнее в освоении. Даже ему, тому, у кого было четыре звезды в мече и пять звезд в ветре, потребовалось целых девять лет, чтобы освоить этот навык. А тут, на его глазах, какой-то мальчишка, которого он знал буквально с пеленок, в попытке защитить старика кондитера от одного из убийц, применяет именно это, доступное единицам на всем айне умения, применяет походи, на инстинктах, просто отмахиваясь. Немыслимо, невероятный. «Невозможный талант! Минимум пять звезд в мечах и пять в ветре!» Но и этого было бы мало. Старый мастер был уверен, что без сродства с воздухом, пусть и скрытого, еще не проявленного, это умение применить инстинктивно невозможно в принципе. Несколько дней тот, кого когда-то величали учителем учителей, боролся с невероятным соблазном. Перед тем, как смерть придет за ним, наставить на путь истинный того, кто без всякого для старика сомнения в перспективе может стать величайшим клинком ветров со времен самого божественного Эвелана. Увы, за отведенное ему до исхода время даже он не смог бы научить этого мальчишку всему, но базу для восхождения по виткам спирали заложить у него бы получилось». Казалось, сама судьба дарует ему невероятное благо — воспитать последнего ученика. Но он слишком сильно сросся со своей новой личностью и не принял этого дара. Отверг его. Пока недавно не почувствовал странную иррациональную тревогу. Холод, что сковал его старое сердце. Подобное он не чувствовал много лет. С тех пор, как отрекся от старого имени, и перестал быть карнаком, покорившим ветер. Этот холод сердца, для того, чье призвание учить, означал только одно — слом души ученика. Тот слом, который для большинства людей заканчивает их жизнь. И только для единиц этот слом означает иное — возможность выковать себя заново. Но даже получив столь недвусмысленный намек судьбы, старик сомневался — Мучился в раздумьях, метался в тяжелых мыслях, разрывался на части между призванием и счастливыми последними годами. В конце концов, он выбрал. Выбрал завершить свою жизнь достойно, как и подобает тому, от чьего имени некогда сотрясался весь мир. Только его метание и сомнения отняли так много времени, так много отняли. И вот он стоит у входа в закрытый данж и бессильно стучит ладонью о камень. Несносный старый дурак, который опоздал. Судьба даровала ему прощальный подарок, а он не нашел в себе храбрости его вовремя принять. Человеческие ногти проскрежетали по гранитной скале, оставляя за собой глубокие борозды. Тот, кто когда-то был карнаком, покорившим ветер, Безвольно опустился на колени. Тяжелые, как сама жизнь, Скупые капли старческих слез Упали на холодный ночной камень древних, Как этот мир, гор. Глава седьмая, часть 2 Тяжело дыша, жадно хватая воздух, я прислонился к массивному изогнутому стволу и внимательно огляделся по сторонам. Даже у Адамантитового тела есть свои пределы, по исчерпанию которых ты устанешь. Эти границы я переступил еще час назад, и сейчас просто стоять на ногах и то было тяжело. Моя грудь вздымалась, словно у марафонца, поставившего свой личный рекорд. В горле нещадно першило, ступни, несмотря на очень удобные походные сапоги, казалось, стоптались до кровавых мозолей. А все ладони были в царапинах, заусенцах и занозах. Вместо гениального творения мастера Сонга на моей голове сейчас красовалось нечто более похожее на разоренное гнездо. От великолепной еще вчера прически не осталось и следа. Походные, сшитые из крепчайшей парусины брюки, и те в нескольких местах оказались порваны. Дорожные сумки безумный бег вроде выдержали, но лямки у одной из них все же оторвались. Копье тоже было потеряно. Сперва лопнул обсидиановый наконечник, а само древко из древа таль я утопил в ручье, придавив камнями. Во избежание, так сказать, и на всякий случай. Из всех вещей только плотный многослойный поддоспешник практически не пострадал. Но он и создан был, чтобы погасить удар стального оружия, и самые острые ветки не прорвали даже первые из его слоев. Немного отдышавшись, сполз вниз, присев на жесткий витой корень. Я продирался через местные буреломы и плотный кустарник, через который было сложнее пробраться, чем через самые дикие джунгли Амазонки все утро, весь день и весь вечер. Более 14 часов кряду ряду. И за весь этот безумный марафон, который к тому же пролегал по невероятно заросшему лесу, настоящему бурелому, ни разу не остановился дольше, чем на пару минут. Несмотря на память прошлого, о скрытых лесах Сидов я знал не очень много. К тому же большинство тех знаний были получены в результате чужих рассказов, а не своих личных наблюдений. Неживые камни, перед одним из которых стоял квестер, ставили когда-то в древности. Причем такие знаки выставляли не по самой границе скрытого леса, а на той черте, где искажение иных пространств сходит на нет. С того далекого времени, особенно после падения, скрытые леса сильно убавили в своей площади. Но даже при таких вводных, не зря у местных жителей есть поговорка. «Увидел неживой камень скрытого леса? Беги со всех ног и молись!» «Беги и молись». На самом деле, сиды не так часто покидают свои леса. Уж точно в разы меньше, чем им то приписывает молва или песни бардов. Большинство представителей древнего народа за всю жизнь так ни разу и не переступали границы леса. Но не зря сидов не любят на всем Айне. Той малой талики сидских охотников, которые покидают лес за глаза, хватает, чтобы на многие столетия внушить всем вокруг Ко не повезло жить поблизости с одним из скрытых лесов — невероятный ужас. В прошлом цикле, когда на скрытый лес Руат напали демоны и подожгли его, жители людской деревни, которые видели этот пожар, плакали от счастья. Рыдали с улыбками на лицах, невзирая на то, что знали. Завтра демоны придут за ними и всех убьют. Знали о близкой гибели, но радость от сожжения скрытого леса Руат была в их сердцах сильнее страха смерти. Убийство ради развлечения, похищения, подмена детей на гомункулов, кровавые ритуалы, многолетние проклятия — это только вершина айсберга, творимого сидами ужаса. Древний народ признавал только свои правила и не считал ни людей, ни гномов за истинно разумных существ. Отчего и вели себя сиды с остальными расами, словно с животными, не чувствуя за собой ни малейшего греха, убивая и издеваясь над ними. Все, что волновало сидов, — это сохранность их леса. Если ради этой цели надо было пролить реки крови и убить тысячи младенцев, они делали это без малейших сомнений. Сиды. Самая древняя из населяющих Айнрас, а точнее будет сказать видов. Это если, конечно, не считать драконов, но о них вообще мало что понятно и еще меньше известно. Согласно легендам, Сиды невероятно могущественны в магии, но за это могущество платят немощью телесной. В прошлом цикле группа землян, спустившись на 76-й этаж башни Аэрода, прошла много рунических записей. Тот этаж был почти полностью посвящен как раз народу Сидов. Не все наши исследователи смогли перевести и понять, но даже малой талики хватило, чтобы перевернуть наши представления о древнем народе. В среднем сиды более расположены к магии природы, но рождаются они и правда очень слабые телом. Внешне, изначально, сиды напоминают ларинделя, только еще более утонченные, воздушные и очень хрупкие. Для подобного существа даже камень в 10 килограмм — неподъемная ноша. Они высоки ростом, худощавы и магически прекрасны с рождения. Магия течет в их крови, насыщая тела до такой степени, что даже светлой ночью от них исходит легкое сияние. Многие столетия, пока боги занимались благоустройством Айна, именно Сидом принадлежал весь мир. Так длилось веками, до появления гномов. Вначале Сиды не обратили внимания на появление еще одной разумной расы под боком. Но не прошло и пары десятков лет, как из глубочайших недр появился первый из дворфов, и леса начали гореть и безжалостно вырубаться. Ненасытным до работы, крепко сложенным трудягам нужно было много топлива для подземных кузниц. Тогда разразилась первая на айне война война, в которой сиды потерпели сокрушительное поражение. Даже невероятное мастерство лесного народа не спасло их от тяжелой поступи закованных в броню низкорослых крепышей. Дварфы не умеют в магию. В их ядрах и крови нет места мани, только прана и дух. Но это делает подгорный народ маловосприимчивым даже к самым смертоносным заклинаниям, которые легко убили бы любого другого. Чтобы не потерять все, Сиды, принеся обильные жертвы, обратились к Абиорну, и тот совместно с Ишидом и Аэродом даровали лесному народу знание великого ритуала темного соединения душ. Тогда Сиды изменились навсегда. Они получили силу, которой хватило не только, чтобы отогнать дворфов от своих лесов, но и загнать тех обратно в глубины гор. Но эта сила не была безвозмездным даром. Тьма вообще ничего не раздает просто так. С тех пор, с того незапамятного времени, каждый сид, достигая двух десятков лет, выбирает себе зверя и сливается с ним в единое целое. Сливается не только душой, но и телом. Тем самым они компенсируют свою природную телесную немощь и после ритуала способны силой потягаться даже с гномами, не говоря уж о людях. Каждое слияние со зверем индивидуально, и во всем мире не найти двух похожих сидов. У кого-то из них голова волка, у кого-то оленя, у кого-то лесного тура или даже зайца. При этом складывается как разнообразие лично сида, так и изменчивость зверей, делая каждого сида поистине уникальным. Но с этой силой сиды приобретают звериную ярость, вспыльчивость и темную злобу, которая изначально таится в каждом живом создании. И не уйти лесному народу от этого ритуала, ведь если ровно в свое двадцатилетие Сид его не пройдет, то его тело и душа будут тут же поглощены тьмой. Так, некогда возвышенная раса, больше похожая на помесь земных представлений об эльфах и феях, превратилась в возлобленных на весь остальной мир созданий, которые ценят только свой лес и ничего более. Так гласили переведенные землянами записи с 76-го этажа башни Аэрода. А так как Аэрод в местном пантеоне занимал место божественного летописца и почитался как божество истории, то, скорее всего, те записи были во многом правдивы. Прошлый я не раз сталкивался в бою с Сидами. В каждом из них победил, но ни разу это не было просто. Даже когда я взошел на Мифрил, У лесного народа нашлись достойные этого ранга противники. И только демонам, привязанные к своим скрытым лесам, Сиды не смогли ничего противопоставить. И демонический легион изначального огня испепелял древние рощи с невероятной легкостью. А когда гибнет лес, погибает и рожденный под его кронами Сид. Ни один человек по доброй воле не поселится рядом со скрытым лесом. Все те, кто подобное практиковал, вымерли и не оставили потомства. Считается, что минимальное расстояние, на котором становится относительно безопасно, дневной переход от межевого камня границы. Но ну и даже там селятся только самые отчаянные или изгои. Потому как и правда, далеко не все сиды покидают свои леса, это так, но зато те, кто выходит из скрытых рощ. Делают это исключительно ради охоты или кровавых и темных, словно безлунная ночь ритуалов. Самые жестокие, хитрые, сильные, одержимые из сидов выходят из-под крон родного леса. Один из таких сидских охотников был так хорош в своем деле, что прорвался через туман Дивина и взошел на первый, нижний марш божественной лестницы, став в итоге одним из темных божеств файна даннаном чьим именем до сих пор мамы пугают нерадивых и непослушных детей. В тот момент, когда Квестер растаял в ночи, и перед моими глазами предстал межевой камень границы скрытого леса, меня пронзила одна простая, но яркая мысль. Мне тогда показалось, что Квестеры все же решили от меня избавиться, причем в своей излюбленной манере, чужими руками. Тогда я и рванул с места, что было сил, стараясь как можно быстрее оказаться как можно дальше от границ. Основная трудность заключалась в том, что на стальном ранге, даже со всеми моими способностями, усиливающими ауры, я бы заметил стражу леса и лисицких охотников только тогда, когда к моей шее приставили лезвие. Поэтому я и бежал просто вперед как можно быстрее. Это единственное, что мне оставалось. Задержался только единожды, когда вспомнил, что все это время судорожно сжимая в руках древко сломанного копья, вырезанное из древа таль. В отличие от пересечения с ситскими охотниками, встреча со стражей леса не для всех путников заканчивается трагически. Тут как повезет, могут и отпустить на все четыре стороны, если решат, что ты не представляешь угрозы для леса, а к границе тебя занесло случайно. Только вот наличие древка, созданного из дерева, растущего только в скрытых лесах при такой встрече, — это гарантированный смертный приговор. Вот я и утопил остатки копья в ручье, закидав его камнями, чтобы не всплыло даже случайно. Было безмерно жаль терять столь прочное и редкое древко, но, как говорится, жизнь дороже. Но, возможно, я ошибся, и квестеры не хотели меня убивать. А может быть эти создания вообще не имели отношения к портальному сбою, как и сказали? Насколько помню, на прямой лжи в прошлом цикле никто из землян их не поймал. Ни договорки, игра словами, этого сколько угодно. А вот о прямой лжи не припомню ни одного упоминания. В любом случае, за все время моего бега, за все без малого часов, наверное, 14, ни один сит мне не встретился что, несомненно, было к лучшему. Хотя вполне возможно, что со мной просто играют. Бежит такая живая игрушка по лесу, надрывается, тяжело дышит и пусть бежит. А когда остановится, почувствует себя в безопасности, тогда мы ее... Именно так могли думать охотники Сидов. Может, оно так и есть, но бежать дальше я уже не могу. Вообще не могу. Никак. Разве что ползти, да и то через силу и медленнее черепахи. Солнце зашло за западный горизонт почти час назад, а тяжелые низкие тучи настолько заволокли небосклон, что дальше даже сауры восприятия какую-либо дорогу разобрать было просто невозможно. Со всех сторон меня окружал древний густой лес. Раскидистые плотные кроны его деревьев закрывали плывущие совсем низко облака. Несмотря на то, что выглядел этот лес словно сошедшим со страниц детской страшной сказки, переплетенные и скрученные стволы деревьев, между которыми плотными стенами рос многочисленный кустарник, который даже с расстояния пяти метров выглядел словно силуэты неведомых чудищ, тем не менее это был обычный, а не магический лес. Скинув с плеча походные сумки, почувствовал себя немного легче. Совсем чуть-чуть легче, но этого хватило, чтобы найти сухое и более удобное место. Куда я и переместился, прикрыв спину массивным стволом одного из многовековых гигантов, чья крона возвышалась над остальным лесом, словно телебашня над городской застройкой. По моим самым приблизительным прикидкам, я удалился от неживого камня минимум на 20 километров. Вряд ли больше, потому как бег по густому, почти непроходимому лесу, задача непростая. Тем не менее, если принять на веру воспоминания об уменьшении площади скрытых лесов по сравнению с тем временем, когда были установлены межевые камни, то можно сказать, что я уже находился в относительно безопасной зоне. Тем не менее, расслабляться было нельзя. Даже простые леса Айна могут таить в себе множество опасностей для одинокого путника металлического витка в Великой Спирали. Особенно такой лес, который на Айне называют не иначе, как Лихолесье, представляющий собой огромный лесной массив, который протянулся без малого на 900 сотен километров вдоль западной части Великого Хребта. Причем это была не узкая полоса деревьев. В самой широкой своей части Лихолесье достигало двух сотен километров. И в нем, насколько я знал, был спрятан скрытый лес Морн. И живой камень, обозначающий границу с которым, я и видел. Подняв глаза вверх, пожалел, что тучи закрывает все небо. Это не позволило ориентироваться по звездам и более точно узнать свое нынешнее местоположение. Наклонившись к рюкзаку, развязал завязки и достал сверток с на всякий случай едой. Сухофрукты, хлеб из пекарни мастера хлебопека, да и четверть сырного круга. Не то чтобы хотелось есть, но пополнить силы было нужно. Нарезав сыр толстыми ломтиками, сделал себе бутерброды и принялся их жевать, не чувствуя вкуса. Да, день выдался, мягко говоря, не самый удачный. Входя во врата Сундбада, я надеялся оказаться в Дейтроне. Увы, этой надежде не суждено было сбыться. Чертов, сбой врат. Несмотря на заявление Квестера о том, что они тут ни при чем, мне все равно не верится, что разрыв пути произошел случайно. У меня нет никаких доказательств этой мысли, но все равно уверен. Не случайно. Ночная темнота обступала столь плотно, что мне стало немного не по себе. За каждым деревом, за любым шорохом кустарника, казалось, стоится нечто большее, чем просто игра ветра. Я городской житель, и даже память прошлого и многочисленные походы будущего меня не смогли изменить того, что мне сейчас было очень неуютно. Запихнув в себя еду, быстро ее проживал и, опустившись на четвереньки, принялся собирать хворост, которого тут было навалом. Насколько знал, звери, обитающие в Лихолесе, особенно те, что предпочитают охотиться в ночи, с большой опаской относятся к открытому огню. Да и мне будет куда как спокойнее, когда меня будут окружать тени от костра. Какое-никакое, все же преимущество в случае возможного нападения. Что же касается того, что огонь может привлечь внимание сидов, то по этому вопросу я не беспокоился. В этом лесу деревья и кустарники растут столь плотно, что уже с трех десятков шагов костер никто не увидит. А с такого расстояния любой охотник сидов с легкостью определит мое местоположение по ауре. И разведу я костер или нет, неважно, но мое обнаружение это никак не повлияет. Без кольчуги, подаренной Лоринделем, и без копья я чувствовал себя словно голым. А кинжал молнии, который постоянно сжимал в ладони, большой уверенности не придавал. Надо же, как все неудачно сложилось. Обработанная алхимия Лоринделя сталь кольчуги, столкнувшись с божественной магией Перехода, не выдержала. Сперва покрылась ржавчиной, а затем просто рассыпалась в мельчайшую металлическую пыль. Ту самую пыль, которая обильно засыпала мне глаза. Если бы немало исцеления, я бы до сих пор был слеп, словно крот. Впрочем, могло быть хуже. Прошло у меня однажды в результате подобного сбоя дороги Сундбада выкинуло на тайберийское плоскогорье совершенно голым, а все мои вещи ушли дальше по пути и прибыли к месту назначения без меня. Так что нынешний разрыв дороги еще далеко не самое худшее, что могло произойти. Да и выкинуло меня не в любой случайной точке континента, а, судя по всему, где-то на линии между Триесом и Дейтроном. Из-за низких туч я пока не могу сказать более точно. К тому же меня переместило на западный склон Великого Хребта, то есть мне не надо своими ногами пересекать самую высокую и опасную горную гряду на всем континенте, чтобы добраться до Пятиградия. Да, до Дейтрона еще сотни километров, но это вполне преодолимо даже для обычного паломника не выше бронзового ранга. Надо только следовать проверенными торговыми маршрутами. Правда, для того, чтобы выйти на эти маршруты, мне надо сперва выбраться из Лихолесья. Это может оказаться само по себе непростой задачей, даже без вмешательства в этот процесс Сидов». Достав из поясного кошеля шкатулку алхимиков, вытащил из нее вторую пилюлю возвышения металла и проглотил. «Еще три дня, и я достигну Булата, и это в теории сделает мой путь куда легче». Насколько помнил, те страны, что граничат с Лихолесьем, набирают для охраны границ от зверей и чудища этого леса как раз бойцов Булата. А значит, достигнув этой ступени, в теории могу справиться с большинством местных обитателей. По крайней мере, очень надеюсь на это. Мгновенно разгоревшийся от первой же искры, выбитый из огнива костер, сухо затрещал. Тут же, через сродство, почувствовал, как многочисленные тени расходятся во все стороны. Падают на стволы деревьев, обволакивают ближайшие кустарники. На секунду активировал играющего с тенями. Сразу закружилась голова, и я быстро отключил поддержку умения. После чего снова прислонился спиной к стволу лесного гиганта и впервые за долгое время позволил себе выдох облегчения. Судя по тому, что почувствовал через тени, никакой опасности рядом не было. Этот безопасный радиус не превышал нескольких шагов, но все равно мне стало намного спокойнее. Стоило немного отдышаться, поесть, развести костер и обрести пусть мимолетную иллюзию безопасности, как голову тут же запланили мысли о разговоре с квестором Несмотря на то, что в этом цикле к данным созданиям я отношусь иначе, нежели в прошлом, и во мне нет той все сжигающей ненависти к ним, тем не менее нравиться они мне не стали. Трудно относиться хорошо к тому, кто считает тебя в лучшем случае забавной игрушкой. Сортуда. В прошлом цикле я не слышал от них данного слова. Что оно вообще означает, и почему кажется мне знакомым? Точно где-то его слышал раньше, вроде в Лиссабоне или в Барселоне, а может в Бордо? Не помню, но слово, возможно, земное. Имеет ли это какое-то значение? Пока не знаю, но надо не забыть эту деталь и попробовать выяснить его значение. Может, кому-то из землян оно окажется понятным. Айн считает всех землян новой расы людей? В этом утверждении есть определенная логика. Но как это использовать, мне тоже пока не ясно. Отложив размышление об этой теме на «когда-нибудь потом», ненадолго погрузился в созерцание ядра. А точнее, в новую запись на его поверхности. Сила слова. С одной стороны, за то, что первым из землян Сортуда приобрел личный девиз — я надеялся получить что-то более весомое. Но если взглянуть внимательнее, то данное достижение выглядело довольно перспективным. Возможно, именно оно поможет мне в понимании рунических слов, а это на данный момент моя цель номер один. Потому как с самого первого дня, когда я только получил воспоминания будущего, меня не покидает уверенность, что ответы на главные вопросы следует искать в глубоком прошлом, Айна а подобные поиски невозможны без умения читать изначальную речь. Каждая руна несет в себе множественные значения. Но все становится еще сложнее, когда эти руны объединяются в слова. Соединенные в слово руны могут означать совсем другое, нежели то, что можно было бы понять через последовательное прочтение каждой отдельной руны это слово-составляющей. Поэтому новое задание квестеров далеко не так просто, как может показаться. На первый взгляд, этот квест для меня сейчас невыполним в принципе. Потому как для того, чтобы читать рунические слова, надо обладать минимум четырьмя звездами таланта в рунах. А у меня только три. И как получить еще одну звезду в этом таланте за отведенные на задание месяц, я не представляю. Это просто невозможно сейчас. Даже с памятью будущего невозможно. Только одна зацепка не дает мне впасть в уныние. Квестер не просил произнести слово, не просил понять слово. Он даже не просил его записать. Задание звучало «собрать руническое слово». Может показаться, что нет никакой разницы между прочесть, понять, записать и собрать. Но эта разница была. Принципиальная разница. Для того, чтобы выложить руны в правильном порядке, не нужно понимание слова. Достаточно знать правильную последовательность рун, и это дарует мне надежду. Благодаря памяти и тому, что прошлый я много общался с таким человеком, как Морфей, который был лучшим знатоком божественного письма среди всех землян в прошлом цикле, я знал, что слово «жизнь» состоит из трех рун. Морфей когда-то рассказывал мне об этом, приводя именно это слово в пример сложности понимания изначального письма. Дело в том, что в руническом слове «жизнь» вообще не использовалась руна жизни. Вот такой совсем не интуитивно понятный парадокс. Тем не менее, я помнил значение первой и последней рун — рождение и смерть. Но вот значение той руны, которая стояла между этими двумя, мне было неизвестно. В своем рассказе Морфей этой детали не упоминал. То есть все, что мне требуется для выполнения нового задания квестеров — Это найти и познать руны рождения и смерти. А потом... Вот с этим «потом» было все сложнее и непонятнее. Но с чего начать, я уже понимал. А значит, опускать руки пока рано. Насколько знаю, квестеры не дают невыполнимых заданий. А это означает только одно. Я способен решить эту загадку. Что же касается награды за достижение, то она была по-своему логична. Выбрав в качестве девиза фразу «пришел, увидел, победил», я получил понимание трех рун — движение, видеть и победа. И если пользу от первых двух рун еще могу себе представить, то третье пока для меня бесполезно. Смысл, который несет руна победы, слишком абстрактен, а с абстракциями в мире, наполненном магией, лучше не шутить, потому как никогда не знаешь, к какому результату это может привести». Но, тем не менее, это была еще одна руна в копилку моего понимания божественной речи. А значит, и она была, несомненно, полезна. Пусть не конкретно сейчас, а в будущем, но полезна. Размышляя над этой темой, я не забывала внимательно смотреть по сторонам. Пока все было тихо. Обычные звуки леса. Ни воя зверей, ни испуганного крика птиц. Очень хотелось спать. Многочасовой забег по буреломам вычерпал мои силы до самого дна. Тем не менее, вот так уснуть, прислонившись спиной к могучему лесному гиганту, было, мягко говоря, страшновато. Этот лес даже без всяких сидов немного пугал своей дикостью. Уверен, если в этих местах и ходят люди, то они чаще раза в десятилетия. Кто знает, что за звери, чудовища и монстры бродят по ночам под этими величественными кронами. Потянувшись до хруста в плечах, широко зевнул и едва не проглотил язык от удивления. Небесное перо коснулось моего ядра и вывело на его поверхности новую адамантитовую запись. Короткую. Всего в одно слово запись. Катализатор. При этом я ничего не делал. Вообще ничего. Только зевнул и все. Но так же не бывает. Невозможно такое, чтобы за зевок получить адамантитовое достижение. Да, я помнил одну из историй Дайса. Он рассказывал, как однажды после очередной попойки очнулся один, голым, в каких-то безлюдных горах, не помня, как там оказался. Поднявшись на ноги, он тогда захотел отлить и сделал это, рассив какой-то ничем не примечательный камень. И едва он это сделал, как получил адамантитовое достижение за то, что принес влагу волшебному зернышку, которое вот уже две тысячи лет чахло без малейшей капли воды. А когда Дайс помочился на камень, капли попали на зернышко. Там мгновенно проросло и буквально за секунды вымахало в пятиметровое дерево сразу с плодами. Дайс тогда собрал их и ушел, куда глаза глядят. Он даже не помнил, где то древо выросло, но хвалился, что десяток его плодов продал алхимикам по тысяче золотых за каждый. Группа землян потом месяц искала то место и волшебное дерево, но так ничего и не нашла. Но даже в том случае Дайс, чтобы заработать достижение сделал хоть что-то. Я же не делал вообще ничего. Не считать же зевание за действие, способное вызвать адамонтитовую запись. Мое понимание того, как работает этот мир, покачнулось и пошло трещинами. Причем, как я не вглядывался в новую запись, так и не смог понять, за что она дарована и каков ее смысл. Просто слово — катализатор, значение которого я пока понять не могу. Точнее, я еще со школы помню определение этого слова. Катализатор — это вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции. Но как это соотносится с записью? Вообще не пойму. Тем не менее, бонус, который даровало это достижение, мне был полностью понятен. Согласно ему, мое ядро становилось идеальным. Это значит, что при взятии следующего ранга спирали такой переход всегда будет проходить при плотности энергии ядра, которая другим людям доступна только при переполнении. То есть, если смотреть в суть бонуса, теперь мое ядро стало таким же, Как и у осколков. Идеальное ядро. Надо же. А главное, вообще не ясно, за что это даровано. Мои мозги свернулись в клубок в попытке понять эту загадку. Безуспешно. Закрыв глаза, я зажмурился и сильно тряхнул головой. А когда глаза открыл, то увидел то, чего увидеть не ожидал вообще. Вообще. Никак. Только не здесь. «Не в этом непроходимом лесу». Напротив меня, по другую сторону костра, стояла маленькая девочка лет девяти, не старше. Она была одета в чистенькое, словно только что постиранное, гладенькое, будто недавно из-под утюга, без единого зацепа или разрыва светло-бежевая платьице. И это в этом-то лесу. Ее светлые волосы украшал огромный, стильно уложенный бант. А в руках она держала венок, собранные из неизвестных мне цветов. При этом она была баса, но на ее маленьких ножках не наблюдалось ни малейших царапин, которые непременно должны были появиться буквально в первую же минуту ходьбы по этому барелому. А еще... Я не видел ранга этой девочки, только размытое неясное пятно на том месте, где он должен находиться. Словно передо мной не ребенок деревянного ранга, а мастер ментала мифрильной ступени. Честно, стая лесных зверей, охотничий отряд сидов или появление адской гончей, даже они напугали бы меня на порядок меньше, чем эта столь неуместная в темном и древнем лесу мило улыбающаяся приветливой и беззаботной улыбкой девочка».